Глава 36, где вспоминают день свадьбы и сожалеют о неверном решении. На этом снимке становится ясно, как выглядело место проведения. Менди перевернула страницу белого альбома с мягкой обложкой. Защитная ткань тихонько потрескивала. Тельма посмотрела на фотографию. Слово лучезарный, подумала она, часто употребляют как не поподи, но здесь оно было совершенно к месту. Мейн же стояла на искусственном каменном мостике над столь же искусственным прудом, каскадное белое платье ниспадало вокруг её ног, и она на показ держала в руках букет крупных снежных роз. Тельма вспомнила, как однажды она гордо продемонстрировала ей обещанного мохнатого пони. У её ног сидели две улыбающиеся маленькие девочки в роскошных фиолетовых платьях, рядом стоял жених и обутый муж У него была немного удивлённая улыбка, словно он не мог поверить в происходящее. Павел был таким красавцем. Что-то в голосе и взгляде Менди напомнило Тельме о том, как та оценивала бордовое платье в благотворительном магазине. К тому же он умел хорошо проводить время. Она вздохнула. Вечеринки в Лиции, выходные в спа-отелях. Тельма могла бы сказать что-то в духе кто платил за все эти хорошие времена. Но всё было предельно ясно и так. Связка конвертов с красными штампами за лампой на журнальном столике рассказывала свою собственную историю. Она сидела в гостиной дома Менди, аренда, унылым спичечным коробке в квартале из таких же унылых спичечных коробков, выросших будто грибы после дождя. на том поле за школой Святого Варнавы, где раньше цвели лютики. Комната была скудно обставлена, но наличие детей здесь явно чувствовалось. Куклы Барби, Эльза из Холодного сердца, планшеты. Казалось, на это средств не жалели. Но в комнате было более чем прохладно. Вы не возражаете, спросила Менди. Я стараюсь как можно реже включать отопление. Тельма, конечно же, не возражала, но потирая руки, жалела, что не надела пальто. В пруду есть фонтан, сказала Менди, всё ещё глядя на альбом. За это берут дополнительную плату, но когда его включают ночью, он светится красным, зелёным и синим. Тельма перевернула страницу, и Менди улыбнулась, увидев крупным планом себя, своё лицо в обрамлении потрясающих локонов, и на секунду Выражение её лица стало идентичным тому, что было на фотографии. "Лучезарная, какая прелесть", прокомментировала Тельма. Она посмотрела на Мэнди, в прохладном мартовском свете загар казался побледневшим. Девушка пролистала ещё несколько фотографий в платье у беседок, кустов на фоне подснежников. "Хватило всего на год", сказала Мэнди. в её голосе прозвучала приглушённая нотка сожаления, как будто она рассказывала о домашнем животном, которое несмотря ни на что умерло. Но день был чудесный. Тылма осторожно передала ей обратно белый альбом в кожаной обложке. Не менее осторожно Менди положил его обратно в белую коробку и поставила на место в стеной шкаф с таким благоговением, с каким священник размещает Библию Короля Якова на кафедре в соборе. С этого всё и началось, объяснила она. Долги и прочее. С кредита на свадьбу. У нас были отложенные платежи, как у всех, Мэнди вздохнула. Выглядела она измождённой, гораздо более измождённой, чем должна выглядеть женщина в её возрасте. Как у всех, повторила про себя Тельма с состраданием. Она подумала о платье, об альбоме, о фонтане играющим красным, зелёным и синим, подумала о машине, шарфе Майкл Корс и стоимости занятий зумбой, о том, что Пэт до сих пор упоминала с возмущением. И она подумала о них с Тедди, о свадебном приёме в церковном зале дома, о своей матери и тёте Ирен, которые на двоих организовали фуршет. Как они с Тедди, молодожёны, надевали по три джемпера, чтобы не включать отопление, каким Ужасным на вкус был тот дешёвый маргарин. Она ничего не сказала, но быстро вознесла гневную молитву об обществе, которое пропагандирует потребление, но не даёт молодым людям ни малейшего шанса приобрести недвижимость. Менди снова вздохнула. А потом, когда он свалил в закат, "Простите, миссис Коппер, когда он ушёл. Осталось ещё больше половины выплат, это не считая прочих расходов, а денег-то стало в два раза меньше". Ты пропускаешь один месяц и думаешь, что всё в порядке, но, конечно, это не так, потому что есть следующий месяц, а ещё нужно заплатить за предыдущий и так далее. Она села и начала меть край подушки в знакомой манере. Я устроился на работу в Sainsbury's в дополнение к банку, но это не сильно помогло. Дети идут на первом месте. А это постоянные траты. Ведь не всё можно найти в благотворительном магазине. Обе посмотрели на две яркие маленькие поговки, хитро улыбающиеся из буфета в фиолетовых джемперах школы Святого Варнавы. Беглый взгляд на их тетради по правописанию и чтению подсказал Тельме, что девочки весьма смышлёны, и как бы тяжело Мэнди ни было, чтобы не ждала впереди они есть и будут в её жизни, а когда она состарится. У меня не было выбора. Мэнди покачала головой, закрыв глаза. Я знаю, что микрозаймы глупая идея, миссис Купер. Конечно, знаю, я же работаю в банке. Если бы вы пришли ко мне и заявили: "Я хочу взять микрокредит", я бы сказала: "Это глупость". Но в конце концов, у меня не было выбора. Старые привычные воспоминания на кинос на Тельму будто внезапный приступ мигрени. Она шла по Рипану, чувствуя себя дурманенной, медлительной и вялой из-за таблеток. и возле тогдашнего магазина констоваров «Осбол Дистанс» она внезапно заметила потрёпанную коляску. Изнутри слышалось довольное гуление, и, заглянув внутрь, она увидела ребёнка в грязной кофточке лимонного цвета. Запах, пятна, след от шоколада на губах подсказали ей, что за этим ребёнком плохо ухаживали, но тут её в самое сердце поразила внезапная улыбка, протянутые руки — и прежде чем она успела отдать себе в этом отчёт, её ладони оказались на ручке коляски. Она чувствовала... Она чувствовала, что у неё нет выбора. Она подавила воспоминания и могучим усилием воли вернула своё внимание обратно к насущному вопросу. — И так прокашлялась она. — Я слушаю. Мэнди перевела бесстрастный взгляд на Тельму. — Я слушаю. Сегодня утром я разговаривала с бюро гражданских консультаций, и её продержали в ожидании 27,5 минут, и это по тарифу премиум. Но об этом Тельма, естественно, умалчала. И всё не так просто, более чем не просто. Система стала совсем другой, чем в те дни, когда Тедди руководил службой долгового консультирования при церкви Святой Екатерины. В результате последовательных сокращений финансирования служба стала тенью себя прежней. И теперь, по словам женщины, с которой она разговаривала, чтобы попасть на приём, нужно было явиться в Харогейт в один из трёх рабочих дней, встать в очередь и надеяться, что успеешь. Чтобы иметь хоть какой-то шанс получить консультацию в тот же день, желательно оказаться в первой десятке. А для этого нужно прийти к началу формирования очереди, то есть около половины седьмого утра. Половины седьмого лицо Менди привычно застыло Знаю, я тоже не поверила своим ушам. Раньше можно было прийти просто так. И ты должна взять с собой как можно больше документов: выписки со всех счетов, чеки, особенно условия займов. Половина седьмого. Менди явно не могла с этим смириться. У тебя получится оставить детей? Они могут побыть у моей мамы. А что ещё делать? Коллекторы больше не объявлялись, спросила Тельма. Как вы и посоветовали, Телефон был всё время выключен, если только мне не нужно было им воспользоваться. Но они пока не звонили. Я обнаружила, что они всегда действуют подобным образом. Сначала запугивают, а потом пропадают на день-другой, чтобы ты как следует поволновался. И если они позвонят, ты должна сказать им, Тельма вытащила бумагу из папки, что берёшь консультацию по задолженности у аккредитованной компании и свяжешься с ними не позднее, чем через три рабочих дня. Я только надеюсь, что они не придут в банк. Вот что меня действительно беспокоит. Если банк узнает, то я потеряю работу, и тогда никто из нас уже не увидит денег. Менди. Я давно хотела задать этот вопрос, но ты можешь сказать, чтобы я не лезла не в своё дело. Почему ты не обратилась за помощью к кому-нибудь в банке? Девушка невесело усмехнулась. Тогда я гарантированно потерял бы работу. Разве они не предлагают что-то вроде долгового консультирования? Ответ всегда один. Просто не бери кредит. Да и к кому мне там обратиться? Разве у вас нет отдела по работе с персоналом? Если и есть, то я о таком не слышала. Там не до этого. Каждый занят своим делом. Но есть же кто-то из руководства. Тельма вспомнила, как они с Тедди покупали дом на колледж Гарденс. Мистер Райли всегда был готов их выслушать. Мэнди фыркнула. «Есть один менеджер». один на три отделения. И он мало уже меня. Это просто смешно. Говорю вам, миссис Купер, когда миссис Джой потеряла деньги, а её дочь узнала об этом и вырвалась к нам с претензиями, никто не знал, что делать. Мы даже не знали, что должны направить её в полицию. Все носились вокруг неё как безголовые курицы, а у управляющего ребёнок болел ветрянкой, так что его вообще след простыл. В итоге нам сказали позвонить в отдел по борьбе с мошенничеством, и пусть они займутся этим. А тут ещё эта дочь учинила грандиозный скандал посреди отделения. Мне было жаль её. Правда, жаль, но я понятия не имела, что существуют такие мошенники. Но разве ты не проходила обучение, когда устроилась на работу? Менди покачала головой. Она настороженно огляделась, словно кто-то за стенкой подслушивал, и понизила голос. Нам велели говорить что мы прошли его. Неделю спустя нам устроили какой-то тренинг. Ну что толку? К тому времени мы и сами уже это знали. Вскоре после этого Тельма начала собираться. Остановившись на пороге унылого домишки и глядя на другие такие же унылые домишки вокруг, она поняла, что снаружи было явно теплее, чем внутри. "Запомни", сказала она. "Завтра в половине седьмого Тельма не была уверена, что Менди действительно придёт. Да. Менее чем решительный тон Менди подтвердил её опасения. Трудности не возникнет, я имею в виду девочек. Нет, это не сложно. К счастью, моя мама их любит. А без неё, миссис Купер, я была бы как без рук. Ведь нельзя же быть в двух местах одновременно, правда? Тельма улыбнулась про себя, подумав, что средний статистический школьный учитель На пенсии он или нет, прекрасно владеет этим навыком. И тут она резко нахмурилась, Мэндж замерла, осматривая улицу в поисках Чарльза Мортона, Forward Credit, к счастью, ни следа. Она повернулась к Тельме, но так, казалось, погрузилась в транс, глядя на пустую микролужайку у дома. Миссис Купер, Тельма пришла в себя. Прости, мне просто кое-что пришло в голову.